Музыкальный синтаксис. Музыкальное произведение представляет собой нечто целое и в то же время, подобно литературному произведению, подразделяется на части, связанные друг с другом. Соотношение и связь частей целого являются предметом учения о музыкальной форме. Здесь же будут даны некоторые сведения из этой области, относящиеся к мелким частям произведения. Совокупность, соотношение и связь мелких осмысленных частей музыкального произведения называются музыкальным синтаксисом. Параграф 136. Цезура. Построение. Цезурой называется момент раздела между любыми частями музыкального произведения. Главные признаки цезуры. Первый. Пауза, непосредственно выражающая цезуру, Перерывом звучания. Смотрите пример 298 Б. Второй. Остановка на относительно долгом звуке, после которого образуется цезура. Смотрите пример 371-й. Третий. Повторность ритмических фигур с образованием цезур, часто очень коротких и малозаметных между ними. Далее следует... Иллюстрация номер 362. Бах, токкатта для органа, ре минор. Примечание диктора. Короткие цезуры показаны знаками в виде галочки над нотоносцем между нотами. Конец примечания диктора. По называется часть произведения, отделенная цезурой от других его частей. Этот термин означает только отделенность части, Но не ее продолжительность, которая может быть любой. Более крупные построения делятся на мелкие, мелкие на мельчайшие. Параграф 137. Каденции. Каденцией называется последовательность нескольких звуков или аккордов, заключающих построение. Таким образом, каденция непосредственно предшествует цезуре. Каденции, которые не всегда можно определить по одной мелодии, не принимая во внимание аккорды, бывают следующих основных видов. Страница 183. Первая. Полная совершенная каденция на тонической приме в мелодии, когда она сопровождается реальным или воображаемым тоническим трезвучием. Ее заключительные ступени — 7-я 1, пример 157А. 2-я 1, пример 266А. 5-я пример 300. 3-я 1, пример 158. 4-я 1, пример 125. -й. Полная совершенная каденция производит впечатление наибольшей законченности и поэтому применяется чаще в конце построения, выражающего музыкальную мысль. Второе. Полная несовершенная каденция на тонической терции или тонической квинте в мелодии при том условии, что тот или другой из этих звуков сопровождается хотя бы воображаемым тоническим презвучием. Наиболее обычные последовательности ступеней в этих каденциях. 4-3, пример 124. 5-3, пример 336. 2-3. Смотрите куплет из реке из оперы Евгений Онегин Чайковского. 6-5, пример 156Б. 4-5. Смотрите песню Сулико. Полные несовершенные каденции производят впечатление средней законченности и поэтому чаще применяются внутри построения, выражающего музыкальную мысль, или иногда в конце его. Заметим, что именно в полных совершенных и полных несовершенных каденциях наиболее отчетливо проявляется тяготение неустойчивых звуков к устойчивым. Для того, чтобы тоника или другой устойчивый звук наилучшим образом выражали окончание музыкальной мысли или ее части, их вводят в специальных благоприятных условиях. Из них важнейшие. Первое. Появление, возможно, устойчивого звука на тяжелой или хотя бы относительно тяжелой доле такта.